Глава 18 «Ну ты и колдун», — произнесла она. «Я видела, как ты лечишь, но чтобы так? Всю больницу разом? Сколько же ты туда энергии влил?» «Неважно. Главное — результат. А энергия в этом мире не проблема». Капитан стоял рядом, прислушиваясь к их разговору. В задумчивости он потирал отросшие пальцы. «Чешется?» — еще спросил Сергей. «Нет, просто не могу к ним привыкнуть», — ответил смутившись капитан. «Раньше долго привыкал к их отсутствию, теперь, видимо, придется наоборот». «Вы, Сергей, так и потерянную руку или ногу сможете вырастить?» «Там все несколько сложнее». «И опять же, что сейчас лучше для страны? Вернуть одному бойцу руку или вылечить целый госпиталь легкораненых?» «Тот танкист явно не относился к легкораненным». У всех свой взгляд на вещи. «То есть сложный случай для вас — это отсутствие крупной части тела», задумчиво произнес капитан. «Ты прав. Ничего не берется ниоткуда и не исчезает в никуда. Для восстановления тела нужен строительный материал. Для этого используются ресурсы самого тела. Если их недостаточно, то лечение убьет». Сергей сделал паузу. Или остановится, так и не вылечив до конца. «Молодой человек!» — воскликнул за спиной пожилой мужчина в застиранном халате. Рона прыснула в кулак. — Вы просто волшебник! Так быстро поставить всех на ноги! Это фантастика какая-то! — Вы главврач этой больницы? — уточнил Сергей. — Профессор Преображенский к вашим услугам! — представился мужчина. — Очень приятно, профессор! — он улыбнулся, вспомнив соответствующего персонажа из произведения Булгакова. — Зовите меня Сергей. — Расскажите вкратце, как состояние больных. Общая картина похожа на чудо. Все, кого удалось осмотреть на данный момент, абсолютно здоровы. Особенно поражает случай с бойцом Игнатьевым. У него началась гангрена стопы. Уже готовили к ампутации, а сейчас он от радости чуть не в присядку танцует. Профессор, все это замечательно, но нужно в кратчайшие сроки провести обследование всех пациентов. Особенно тех, кто не полностью выздоровел. Сразу предупреждаю. С помощью этой методики невозможно отрастить утраченные конечности результаты обследования краткой выжимкой направьте к генералу Рокоссовскому не позднее завтрашнего обеда сергей прервался и сглотнул набежавшую слюну кстати про обед у вас не найдется чего нибудь перекусить пойдемте на кухню там непременно должна быть еда изысков не обещаю но будет сытно хорошо пойдемте и еще будет просьба профессор обзвоните коллег в других госпиталях и поделитесь результатами это я обязательно сделаю», — заверил профессор. Плотный перекус вернул Сергею силы для дальнейших свершений. За день объехали еще шесть госпиталей. Расход энергии был значительный, но Сергей уже давно заметил, что с опытом он может пропускать сквозь себя все большее объема энергии. Вечером машина довезла их до поезда. «Может, вам жилье в городе подобрать?» — спросил капитан. «Сколько вас всего?» «Достаточно, чтобы выиграть битву, но недостаточно, чтобы победить в войне», улыбнувшись, ответил Сергей. «Капитан, мы уезжаем дальше. Максимум через два дня». «А больные? Раненые потоком идут. Вы о них не думали? Если все...» «Не тупи», — довольно грубо прервал его Сергей. «Микроскоп — очень удобный инструмент. Ухватистый. Милое дело им гвозди заколачивать. Смысл сказанного понятен, надеюсь?» — Не совсем. — Ты увидел только одну возможность использования микроскопа. В качестве молотка. Сергей подождал, пока капитан переварит услышанное. — Как Константин Константинович освободится, пришлите машину. Времени мало, поэтому присылайте в любое время дня и ночи. Если поезда видно не будет, то просто постойте здесь, к вам подойдут. Сопровождений нет, он забрался в вагон. — Как прошло? — сонно спросила Наташа. «Нормально. Ты чего такая заспанная?» «Потому что спала», — зевнула Дроу. «Как Архонт?» «Не просыпался». «Может, он как медведь в спячку впал?» — предположила Нед, тоже зевая вслед за Наташей. «Ты-то чего зеваешь?» — поинтересовался Сергей. «Дурной пример заразительный», — ответила Нед. «Да и устала я весь день ничего не делать». «Иди тогда зови Крона. Нарежу вам задач на ночь». «Чё его звать, вон он у тебя за спиной стоит?» — отмахнулась «нет». Сергей обернулся и посмотрел на пустое пространство позади себя. вместе где только что никого не было, проявился вампир. «Ты увидела его под скрытым?» — удивился Сергей. «Нейросеть адаптировалась. Надо будет на отводе глаз еще проверить». «Вот почему мне бойцы пожаловались, что ты им подножки ставишь», — проворчал Крон. «Какие будут указания, командир?» — переключился он на Сергея. Соберешь команду на сегодняшнюю ночную вылазку к немцам на свое усмотрение. С вами пойдут еще нет и Наташа. Пусть девчонки развеятся. Можешь оставить пару вампиров и политрука с бойцами подключи к охране поезда». Сергей повернулся к дроу. «Тебе надо выложиться по полной. Знаю, что откат — хреновая вещь, но как по-другому развивать свои умения я пока не представляю. Старайся находить новые формы для иллюзий. Расширяй арсенал». «Хорошо, командир», — ответила Дроу, уже прикидывая, что можно попробовать изобразить. «Я тоже хочу овладеть магией», — заявила Нет. «Все вокруг колдуют направо и налево, одна я, как непонятно кто». «Некогда, пока сама видишь», — ответил Сергей, разведя руками. «Попробуй почувствовать энергию в твоей кольчуге». «Я ее чувствую и так. Слабо, правда?» «Тогда попробуй взять этой силы, сколько сможешь», — посоветовал ей Сергей. «А она сможет стать магом, если не являлась им раньше?» — спросила Наташа. «Здесь много факторов», — ненадолго задумавшись, ответил он. «Создавал ведь я не нет а костяного дракона. А вот они изначально магические существа». «Вот!» — радостно воскликнула Нед. «Слушай, что пятисотлетний старец говорит!» «Пф!» — фыркнул Сергей. «Старец!» «Пошли, Крон, посмотрим твоих дам». «Можно будет попробовать огненный дождь», — мечтательно протянула Дроу. «Или лучше грозовую тучу с мощными молниями, которые будут во всех попадать». «Не надо во всех», — попросил один из вампиров. Команда, готовая к выходу, стояла возле вагона. Ждали крона, который был занят с Сергеем возрождением вампирш. «Это как получится», — отмахнулась задумавшаяся Дроу. «А еще можно напустить ядовитый туман, который растворяет все живое». А вот с туманом лучше не экспериментировать, резко оборвала ее нет. В этом мире есть отравляющее оружие массового поражения. Это когда облако газов типа твоего тумана накрывает позиции вражеских солдат, и те умирают очень быстро и мучительно. Не применяют его только потому, что такое оружие есть у всех. Взаимоистребление не нужно никому. Но если появятся факты, что одна из сторон его все-таки применила, то война химического оружия будет неизбежна поэтому никаких ядовитых газов или близко на них похожих плетений. Хорошо, но ядовитый хоз я могу напустить? Можешь. Нед передернулась, представив насекомых. Или лучше пауков, опять погрузилась в размышления Наташа. Тут нужно уничтожать не только воинов, но и технику, на которой они воюют, подсказала направление для размышления Нед. Технику. Дракону я уже использовала. «Гигантского слизня попробовать создать? Или пещерного червя?» Дроу ненадолго замолчала. «Вместо тучи можно сделать шаровую молнию, чтобы прожигала дырки насквозь в этой технике». Вампиры, слушая ее бормотание, инстинктивно отходили подальше в сторону. Нет заметила это и прыснула в кулак. Ночью Сергея разбудила бибиканье машины. Она остановилась на краю поля отвода глаз. Водитель жал на гудок, не останавливаясь. Возле машины стоял военный. Плетение ночного зрения перестало действовать еще сутки назад, из-за этого Сергей не мог четко рассмотреть, кого принесло. Он повесил светляк над головой и вышел из-под купола. Увидев его, лейтенант вздрогнул. «Мне приказано срочно доставить тебя в госпиталь», — нагло заявил военный. «Садись в машину». «Тебя? Доставить?» Сергей немного удивился такому обращению. Ты бы к... отсюда не пошел, придурок. «Да как ты смеешь!» Лейтенант потянулся к пистолету. Что-то перехватило его руку. Кабура издала жалобные трески и улетела в темноту вместе с оружием. «Достаньте второго из этого тарантаса», приказал Сергей. Дверь полетела на землю, вырванная с корнем. Следом полетел водитель. Сергей энергетической плетью ударил по машине сверху, развалив ее практически на две половины. «Пошли вон отсюда, уроды!» «Приказывать они тут собрались!» Сергей пошел обратно к вагону. «Еще раз появятся, просто вырубайте их!» Бросил он в никуда. «Утром будем разбираться, кто это здесь такой борзый. Выспаться не дают». «Жестко ты с ними», — сказала Рона, когда он вернулся в вагон. «Можно же было как-нибудь помягче?» Она сидела в купе, которое стало считаться местной столовой и пила чай из кружки. «Не в этом случае». Это или попытка посмотреть, насколько можно меня прогнуть, или исполнитель полный кретин. В обоих случаях надо ставить этих кадров на место. Сергей вздохнул. Как я не люблю политику. Зачем тогда в нее полез? А ты бы полезла спасать свой клан, если бы он здесь был? устало спросил Сергей. Естественно, ответила Арона. Вот и я не могу пройти мимо. Но и все себе на горб взваливать не хочу. Хочешь взвалить на нас? В этом мире есть Бог. По крайней мере, многие в него верят. Так вот, его сын сказал однажды, не давай голодному рыбу, лучше дай ему удочку. В этом мире достаточно людей, готовых делать эту работу. Надо только дать им возможность ее делать и пнуть в нужную сторону. Пошел я спать дальше. Странные здесь боги, пробормотал Орона. Отряд вампиров приближался к реке. Они один за другим уходили вскрыт. Нет, думала, что они будут перебираться на ту сторону, прыгая по балкам разрушенного моста, но вампиры просто ускорялись и гигантскими прыжками перебегали на ту сторону прямо по воде. Раньше ей такое в голову не приходило. Не было в космосе необходимости форсировать протяженные водные преграды. Нет, тоже разогналась и благополучно перебралась на тот берег. Она обернулась посмотреть, как будет перебираться дроу, и уже заготовила ехидную шуточку по поводу мокрых куриц. Но та просто создала на поверхности воды прочную пленку и перешла реку Акипосуху. Вампиры вышли из скрыто возле плотных кустов и ждали только их. «Дамы и вы трое», — крон показал поочередно на трех вампиров. «Идете направо. Остальные со мной налево. Основная задача — сбор силы. Второстепенная». «Уничтожить и напугать как можно больше врагов для вас!» Крон посмотрел на девушек. «И поиск кандидаток для нас!» «Наша группа уйдет далеко, так что встречаемся в лагере, у поезда. Расходимся!» Через час после рассвета Нед вышла из скрыта в купе, где Сергей пил чай и сгрузила невидимую ношу на нижнюю полку. Эта ноша тоже вышла из скрыта и простонала. «Как же я устала!» Тяжело в учении легко в бою, прокомментировал ее стоны Сергей. Как сходили? Если бы не некоторые мелкие пакостницы, то было бы вообще отлично, сказала Нед. Да хватит тебе обижаться, начала оправдываться Дроу. Откуда я знала, что ты мышей боишься? Рассказывайте, потребовал Сергей. Перебрались на ту сторону реки, начала Нед. Большая часть вампиров свалила налево, а мы пошли направо. Нам Крон в приказном порядке выделил трех клановых на подстраховку. А что вместе не пошли, спросил Сергей. Да некоторые всю дорогу вслух рассуждали, какие иллюзии можно попробовать. Вот они и свалили от греха подальше. Так вы не вместе пришли? Нет, наверное, позже появятся, ответила нет. Крон говорил, что далеко пойдут. Продолжай, кивнул Сергей. Прошлись по окопам и блиндажам. Даже размяться толком не смогли, как нас остановили клановые. Говорят, сил удевать больше некуда. Пошли искать какой-нибудь штаб. Время было еще детское и возвращаться рано. Наткнулись на стоянку танков в лесу. Знаешь, Сергей, а Наташа и впрямь подросла в силе. Создала гигантского червя, который жевал эти танки, как жвачку. Хорошо на нас щиты были. Прикрыли от детонирующих боеприпасов. Потом понабежали немцы. На обратном пути наткнулись на батарею гаубиц. Я не стала ничего изобретать и напустила на них крыс. Тем более, что нет, сказала, надо только все мелкие детали сгрызть. Ставила Дроу. Потом Наталья выдохлась, и назад ее на себе тащить пришлось. И время уже поджимало, закончила рассказ нет «Странно, что в этот раз ты вернулась без трофеев», — делано удивился Сергей. «Конечно, жаль», — тяжело вздохнула нет «Столько добра осталось». «Ты еще всплакни», — не удержался Сергей от подколки. «Ну а как это тащить? Немцы вокруг рыщут и мешки в воздухе плывут». «Скрытых не скрывает полностью». «Неужели пробовала?» «Угу», — расстроенно кивнула девушка. «На будущее. Скрыт, скрывает только то, что попадает в поле действия ауры», — пояснил Сергей. «Да я уж поняла». Нед начала с хитрой улыбкой выкладывать на стол золотые кольца, цепочки и даже золотые часы. «Ладно», — вздохнул Сергей, поднимаясь. «Отъедайтесь да отсыпайтесь. А я пойду в штаб схожу. Проясню некоторые вопросы». «Сопровождать?» — спросила Нед. «Не надо» вампиров хватит». Выходя из вагона, Сергей увидел Крона с тремя вампирами. Все несли по большому мешку. «А где остальные?» – удивился он. «На той стороне. С заготовками, как ты их называешь. В укромном месте. Не успели до темноты», – ответил Крон. «А в мешках что?» «Документы. Мы в них не разбираемся, поэтому собрали все. Искали бордель, а попали в дом с важными военными». «А бордель вам зачем?» – удивился Сергей. «За любой армией следует бордель. Там обычно каждая вторая виновна. Нет у них женщин в окопах», – расстроенно произнес Крон. «Не переживай, найдем. Время у нас есть, и никто не торопит», – успокоил его Сергей. «Кого-то же нашли?» «Четверых. Если незаметно, то только ночью пронести сможем». «Далеко они?» «Минут десять быстрого бега». Мешки не побоялись днем нести? До берега шли укромными местами. Женщин же тоже не спрячешь. Глушили всех, кто попадался. На нашем берегу с мешками еще можно спокойно пройти. Все-таки слухи о нас хорошо разошлись. А с женщинами на плечах такое вряд ли получится. Крон, возьми четыре браслета из запасов и пойдем пробежимся. Не вижу смысла там народ весь день держать. Через минуту вампир вернулся. Показывай дорогу, приказал Сергей. Бежали минут пятнадцать. В конце концов, скорость вампира Сергей долго поддерживать не мог. Главное, что на рывок через реку его хватило. Отряд скрывался недалеко от берега. Кинув на это место отвод глаз, Сергей занялся трансформацией. Вручив новоиспеченным вампиршам браслеты скрыто, вся компания уже через 40 минут бежала назад. «Крон, я Рону возьму сегодня в сопровождение, ты не против?» «Нет, конечно, командир. Скрытое сопровождение, как и вчера?» Да, только усиль группу. Сегодня намечается серьезный разговор. Рона там может пригодиться. Пока стояли и разговаривали, подъехала машина с капитаном Гришаевым. Тот просто вылез из салона и ждал, когда к нему подойдут. Доброе утро, первым поздоровался Сергей. Вы по мою душу? Да, вы хотели встретиться с генерал-майором. Он выкроил время. Это хорошо. Откройте багажник. Зачем? Посылка для особого отдела. У меня сегодня часть команды на ту сторону ходила. Прихватила документы в подвернувшемся немецком штабе. Может, заинтересует, кого ответил Сергей. Хм, просто ходила и просто прихватила. Капитан махнул рукой водителю в сторону багажника. Вампиры молча загрузили в него мешки и ушли опять под купол отвода глаз. «У вас форма одежды такая? Вы все или с короткими волосами, или бриты наголо?» Не удержался от вопроса капитан, когда Сергей познакомил его с вампиршей. «Ни то, ни другое», — ответил Арона. «Командиры нет, еще не обросли после небольшого инцидента. А у нас это одна из особенностей физиологии. Отсутствие растительности на теле и голове». «А что за инцидент произошел?» — не удержался от нового вопроса капитан. «Если коротко, то смерть», — ответил Сергей. «В смысле?» В прямом смысле этого слова улыбнулся Сергей. Поехали уже. Генерал долго ждать не будет.